Глава двадцать четвертая Следующим утром Дэвид, как обычно, пошел на работу. По-прежнему стоял мороз, небо затянули свинцовые тучи, днем обещали туман. Было странно после всего, что случилось с пятницы, идти вот так к станции и ловить ранний понедельничный поезд вместе с другими пассажирами. В воскресенье вечером, прослушав новости про евреев, Дэвид и Сара сидели в зале, погруженные в гнетущее, угрюмое молчание. Сара порывалась позвонить мужу миссис Темплман, но знала, что этого делать нельзя. По идее, ей не полагалось даже знать о смерти подруги. Оба вздрогнули, когда зазвонил телефон. Это снова была Айрин. Спрашивала, как там дядя Тед, и интересовалась семейными приготовлениями к Рождеству. Сара сидела на твердом стуле у телефонного столика и выглядела утомленной от необходимости поддерживать нормальный с виду разговор. Она прикуривала следующую сигарету от окурка предыдущей. После телевизионного обращения оба супруга дымили, как паровозы, в воздухе стоял густой смрад. Судя по репликам жены, Айрен завела разговор про евреев. В голосе Сары прорезалось негодование – «Как ты можешь говорить, что им удобно, после того, как бедолаг выгнали из своих домов и погнали под охраной? Они наверняка перепуганы!» Спустя какое-то время она устало добавила. «Айрин, думаю, больше нет смысла это обсуждать». И со стуком положила трубку на рычаг. Если ей хотелось утвердиться в своем мнении, то она обратилась не в ту лавочку, черт побери. «Будь осторожнее с ней. Не забывай про приятелей Стива из числа чернорубашечников». «Да пошли они все к черту!» — отрезала Сара. Дэвид был в какой-то мере рад, что она разозлилась. Ее сильный характер проявил себя, пусть даже муж казался и холодным, и чересчур осторожным. Она вернулась на диван. Оба сели, смотрели на черный экран и курили сигареты одну за другой, в страхе, что снова зазвонит телефон или, того хуже, раздастся стук в дверь». На следующее утро они встали с красными от недосыпания глазами, но все-таки тяжело поднялись с постели и погрузились в привычную рутину. За завтраком Дэвид спросил у Сары, достаточно ли хорошо она себя чувствует, чтобы остаться одной. Она была в халате, выглядела бледной и измотанной. «Я собираюсь этим утром обзвонить магазины игрушек, а еще под каким-нибудь предлогом позвоню в дом друзей и выясню, неизвестно ли им чего-нибудь насчет бедняжки Джейн». «Будь осмотрительна при расспросах». «Разумеется. В обед я позвоню из телефонной будки, проверю, как ты». «А почему не из офиса? Просто хочу быть осторожным. Если еще раз напомнишь об осторожности, я закричу». Стоя в переполненном вагоне, держась за ременную петлю, Дэвид прокручивал в голове события предыдущего дня. Наталья проникла в его тайну, единственная, кому это удалось». Она обещала, что не скажет, но интересы сопротивления для нее важнее, чем он. Что будет теперь с Фрэнком и с Сарой, которую он все больше подвергает опасности? Люди с нехарактерной сосредоточенностью читали газеты. Пожилая пара вполголоса яростно обсуждала прочитанное. «Вот гады! Это гадко! Мерзко! Заставляет стыдиться, что ты англичанин!» Им, похоже, было все равно, что их слышат». Два-три человека хмуро посмотрели на говорящих, но большинство пассажиров зарылись глубже в свои газеты. Состав въехал в туннель, и Дэвид увидел собственное отражение в окне. Лицо было обрюзгшим и усталым. Нужно встряхнуться и взять себя в руки. Впервые за все время, входя в министерство, он не ощущал себя как в убежище. Многие годы он понимал, что государственные учреждения работают на пробощенную злом власть и непоправимо заражены этим злом. Но теперь в первый раз прочувствовал это до мозга костей. В лифте двое коллег обсуждали, как скажется депортация на отношениях с доминионами. Холодно и отстраненно, в принятой среди чиновников манере, словно речь шла о какой-то абстрактной проблеме. «Естественно, мы можем выдвинуть контрдовод. Они сами закрыли дверь для дальнейшей эмиграции евреев. Все, за исключением Новой Зеландии, решили, что им уже достаточно». «Да, довод из разряда «в своем глазу бревна не замечают». «Вот именно». «Они могут вспомнить о варианте с Палестиной». «Этому не бывать, старина. Слишком много непредсказуемых последствий». «Видели новую листовку сопротивления?» «Нет». Кто-то раскидал их по платформе в метро на моей линии. Обычный черчиллевский треп. Уничтожаются наши свободы, раскол среди английского народа. Кто следующий? изрисовано литерами «В» и «Ар». Мне вот интересно, можно считать евреев английским народом? И вправду, интересная постановка вопроса. Полагаю, из-за него будет еще больше мятежей и забастовок. Чем дальше, тем хуже. «Мосли хочет усилить карательные меры, брать заложников из семей участников сопротивления и расстреливать по одному за каждого убитого солдата или полицейского». «Германский путь, да?» «Это уже несколько чересчур». «Наверное». Лифт поднимался. Дэвид смотрел прямо перед собой. Ему хотелось накинуться на коллег и расквасить им лица. Сосредоточиться тем утром было сложно. По счастью, заниматься пришлось только рутинной бумажной работой. Он представлял Наталью и ее миндалевидные глаза, глядящие на него из машины. «Вам следует сказать им». На улице на город медленно опускался туман. К полудню пришлось встать и зажечь свет. В обед Дэвид пошел поплавать, но сначала позвонил Саре. Та взяла трубку сразу и заговорила обычным ровным голосом. «Это я, милая» сказал он. «Новости есть?» «Да». В ее тоне слышались усталость и напряжение. «Из дома друзей. С ними связался мистер Темплман и сказал, что его жена скончалась от сердечного приступа. Я позвонила ему, выразила соболезнование. Бедняга крепится, но чувствуется, что он на грани срыва». «От сердечного приступа?» — недоуменно переспросил Дэвид. «Да». Ему позвонили из полиции и сказали, что она упала замертво в Уэмбли, рядом со станцией. Сообщили, что это сердечный приступ. По его словам, должны сделать вскрытие. Они ведь подделают результаты, да? Я видела кровь. Сара готова была сорваться. Вскрытие производит патологоанатом из Министерства внутренних дел. Им не впервой что-либо фальсифицировать. Мистер Темплман говорит, что похороны на следующей неделе. Я хочу пойти. «Да, да, конечно. Хочешь, я пойду с тобой?» «Зачем? Ты ее не знал. Собираешься проследить, чтобы я не ляпнула чего-нибудь?» «Нет», — Дэвид закрыл глаза, — «чтобы поддержать тебя». Сара вздохнула. «Извини, я просто...» «Да, пойдем, если хочешь». «Слушай, это означает, что полиция намерена замять дело, но все равно будет расследовать случившееся. Надо быть осторожными». «Знаю. Когда ты вернешься домой?» «Постараюсь улизнуть пораньше». «Давай». Она помолчала. «Это тяжело, правда?» «Да». «Да, это тяжело». Он пошел обратно в министерство, кутаясь в пальто. В лифте среди других возвращавшихся с обеда работников стояла Кэрол. Кончик ее носа раскраснелся от мороза. Она радостно улыбнулась. «Привет, Дэвид» еще погодка, правда?» «Жуть. Поддерживать легкую беседу давалось с трудом. Надеюсь, туман долго не продержится. Обещают, что скоро рассеется». Они вышли на третьем этаже. Кэрол озабоченно посмотрела на него. «С тобой все нормально?» «Легкая простуда, похоже». Кэрол улыбнулась. «Выглядишь слегка нездоровым, если позволишь так выразиться». Он размышлял о том, как Кэрол относится к депортациям. Женщина она добрая, но поручиться нельзя. Совершенно порядочные люди подчас способны мириться с самыми ужасными вещами. «Надеюсь, к пятнице тебе станет лучше», — сказала она. «К пятнице?» «Концерт! Барток в церкви Святой Марии!» «Ах да, конечно! Уверен, к тому времени я поправлюсь!» У него вылетело из головы. «Будет еще концерт в Куинс-Холле 9 декабря. Пятая симфония Бетховена. Я знаю, она длинноватая, но если нам разрешат задержаться на полчаса после обеда...» «Я посмотрю». Дэвид отвернулся, понимая, что его резкость обидела Кэрол. Сразу после трех раздался короткий стук в дверь и вошел Хаббалд. Он уселся и достал серебряную табакерку. «Я прямо от постоянного секретаря», — заявил он отрывисто. «Устроив все это с евреями, мы запустили кота в стаю голубей. Канадцы и оси встретят нас в штыки на следующем совещании верховных комиссаров, а мы будем говорить, что защищаем не только себя, но и их тоже. Слава богу, повестка уже утверждена, поэтому вопрос всплывает только в разделе «Разное».» Он смотрел на Дэвида. Выражение глаз за толстыми линзами было, как всегда, неразличимым, но в голосе Хаббалда звучал вызов. Точно он хотел подчеркнуть, что это всего лишь текущая работа, ничего больше. «Да, сэр, я понял», — ответил Дэвид, стараясь говорить ровно. «Кстати, спасибо за организацию встречи между чинами СС и южноафриканцами». «Помнится, южноафриканцы навестят Сенат Хаус в среду». «Хорошо». Хаббалд кивнул. «Полагаю, они укажут немцам на их главную проблему. Им так и не удалось разоружить русских. Сами они и близко не разрешают черным подходить к пушкам». «Да», — согласился Дэвид, — «весь вопрос в том, у кого есть пушки». Хаббалд медленно кивнул, внезапно сделавшись каким-то озабоченным, смущенным. Дэвид подумал, вдруг он тоже потрясён вчерашними событиями и хочет сказать что-то незапланированное. Но Хабблд заговорил о другом. «Возникла проблема с одной из наших папок, одной из секретных досье, с которыми я работал, канадская. Я обнаружил в нем документ, которого там быть не должно, про южноафриканскую военную помощь Кении. Он оказался не в той папке». Это я положил его туда. В позапрошлое воскресенье, когда Хабблд наведался в канцелярию, Дэвид посмотрел на начальника. «Вы пользовались этой папкой для подготовки к встрече на той неделе», — сказал Хаббалд. «Не заметили, был ли в ней тот кенийский документ?» «Нет. Мне не требовалось с ним сверяться. Ему удалось придать голосу твердость. Но, кажется, он родился уже несколько недель назад, не так ли?» К его облегчению Хаббалд лишь задумчиво кивнул седой головой. «Да, он прошел через много рук», — Я проверил, кто работал с ним в этом департаменте, но ни к чему не пришел. 10 против одного, что девица из конторы Дебба положила его не в то досье. Начальник нахмурился. Вот только ума не приложу. Как кенийская папка могла попасть к ней? Папка ограниченного допуска, хотя и без грифа совершенно секретно Вы ведь дружны с той девицей, не так ли? Отчасти. Сердце в груди Дэвида заколотилось так, что он испугался, как бы Хабблд не услышал. «Как считаете, подходит она для этой работы? Вы ведь знаете, какими неорганизованными бывают женщины?» «У меня нет оснований сомневаться в ее способностях». Хабблд, казалось, слегка сгорбился в кресле. «Придется доложить постоянному секретарю. Будет расследование». «Он постарается разобраться своими силами. Ему не хочется, чтобы тут ошивались придурки из Ми-5». Хабблд покачал головой. «Боится», — понял Дэвид, — что происшествие поставит ему в вину. И это незадолго до отставки. Хабблд встал и печально улыбнулся. «Ладно, спасибо. Естественно, это должно остаться между нами». Он вышел. С минуту Дэвид смотрел на дверь, потом потянулся за сигаретой. Дело могло принять серьезный оборот. Впервые он проявил беспечность. Опасность подступала со всех сторон. А Кэрол? Что будет с Кэрол? Неужели он утопит и ее? С межведомственным курьером он отправил записку Джеффу. Нельзя ли встретиться после работы и пропустить по стаканчику где-нибудь поблизости от министерства часов в пять? Ответ гласил «Да, конечно». Когда Дэвид вышел из здания, туман был все еще густым, машины и автобусы крались через него, толпы служащих выливались из дверей своих учреждений и быстро растворялись в окутавший город пелене. Он встал на ступеньки у входа и принялся ждать. Через минуту появился Джефф с трубкой во рту, одетый, как и Дэвид, в черное пальто и котелок. Джефф выглядел усталым и, как всегда, немного помятым. «Давай пройдемся». «Потрафальгар-сквер», — по Square, сказал Дэвид. «У меня есть новости». Джефф посмотрел на него. «У меня тоже». Они пошли по Уайт-холлу, неспешно шагая среди массы народа. Дэвид думал о евреях, о пойманных перепуганных людях, сбившихся в кучу неизвестно где, пока обитатели Лондона, как ни в чем не бывало, возвращаются домой. В отдалении послышался звон Биг Бена. На площади почти что образовалась пробка. Газетчик на углу выкрикивал. «Ивнинг стандарт! Железнодорожники грозят новой забастовкой!» «Попробуем перейти на ту сторону», — предложил Джефф. «Там должно быть спокойнее!» Мимо проковылял старик, кашляя от резкого привкуса смога. Пугающий, надрывный звук. Они осторожно пересекли дорогу, стараясь пробираться между стоящими машинами, проскочили перед станционным автобусом с урчащим двигателем. Пассажиры устало выглядывали из окон, покрытых каплями конденсата. Мальчишка в фуражке школьника задорно показал им язык. На просторном бетонном острове в центре трафальгар было малолюдно. Колонну Нельсона едва было видно. Они побрели по широкому кольцу мостовой, рядом с еле ползущими автомобилями. «Есть плохие новости от Бенна Холла из психиатрической клиники», — сказал Джефф. «Насчет Фрэнка?» «Да. Ближе к вечеру нам сообщили. Короче, он пытался повеситься». «О, господи!» — Дэвид остановился. «Неудачно. Он воспользовался крюком от картины в стене, но тот не выдержал веса тела». Джефф вздохнул. «Давай-ка не будем здесь стоять». «Фрэнка поместили в комнату, где он не может причинить себе вреда. Боюсь, это обитые мягким стены и смирительная рубашка». Джефф брезгливо скривился. «Бедный чертяка Фрэнк». Дэвид глубоко вздохнул. «Что теперь?» «Фрэнка надо вытащить оттуда. Наверху хотят, чтобы мы оба участвовали. Сейчас они прорабатывают детали. Это может означать еще одну поездку в Бирмингем, Дэвид. В ближайшее время». «Господи». Дэвид посмотрел на друга. «Слушай, у меня проблема». Он рассказал Джеффу о документе, который положил не в ту папку. Хабблд намерен инициировать расследование. «Есть что-нибудь, ведущее напрямую к тебе?» «Нет. Доступ к папке имели несколько человек. Но всех нас допросят. И когда не получат ответа, обратятся к службе безопасности. Хабблд этого не хочет, но долго увиливать ему не удастся». Джефф остановился. Трубка погасла, и он пожевывал мундштук. Они были рядом с постаментом, где стоял на задних лапах один из громадных бронзовых львов, охраняющих Нельсонову колонну, уходящую ввысь стену из мокрого, покрытого сажей гранита. На другой стороне стали потихоньку двигаться машины. «Дела принимают довольно-таки скверный оборот, да?» произнес Джефф с натянутой улыбкой. Дэвид кивнул. «Мы всегда знали, что такое может случиться!» «Это еще не все», — сказал Дэвид. «Вчера Сара попала в стычку. Полицейские уводили группу евреев, и несколько человек сели на улице, преградив им путь, в том числе Сара. Вмешались джазовые мальчики, и обстановка вышла из-под контроля». Джефф кивнул. «Наши люди слышали, что депортация не везде прошла гладко. Все не так просто. Погибли люди». Среди них знакомая Сары. «Господи! Сару арестовали?» «Нет». Нескольким евреям удалось сбежать, и одна пара помогла ей скрыться. Студенты. Но она в сильном потрясении. Ее подругу убили, а мужу сказали, будто с ней случился сердечный приступ прямо на улице. Власти пытаются замолчать происшествие, но сами все это так не оставят. След может привести к Саре». Дэвид помолчал. «Я теперь в опасности, Джефф». Ему пришла в голову шальная мысль. «Вдруг сопротивление поможет им с Сарой исчезнуть, быть может, выехать из страны вместе с Фрэнком, прежде чем будет раскрыт его главный секрет, что он наполовину еврей?» «Тут нет твоей вины», — сказал Джефф. «Отчасти есть», — возразил он уныло. «Я перепутал документы». Джефф остановился и взял его за руку. «Перестань винить себя во всем! Это главная твоя слабость, она всегда была свойственна тебе, ты же знаешь!» «И что, черт побери, мы будем делать?» Джефф упрямо выпятил челюсть. «Найдем телефонную будку и позвоним Джексону».